Глава сорок Гордей. Гордей Мауль. да неудобно получилось с этой абитуриенткой. Признаться, я даже не понял, откуда она взялась на моем пути. Да и кофе не то чтобы был сильно горячий. Скорее меня ввело в ступор ее сходство с Алекс, вот и не смог отказать. Скрипя зубами, терпел ее прикосновение. Дракон внутри металси грозился отгрызть руку, на которой она повисла. Ему эта девушка не понравилась. Думал, доведу ее до лекарей, скину там и распрощаюсь. Благо, их корпус совсем рядом. Но, конечно же, бесцен не обошлось. Реакция любимой и грубость в адрес Люсии была ожидаемой. Даже одергивать не стал. Моя девочка ревновала. А вот когда она мило позвала Ника, ревность проснулась уже у меня. Боги, быстрее бы пройти ритуал. Правильно фон Кригер советовал не ждать еще полтора месяца, неделю бы вытерпеть. Согласие любимой я получил, пусть не совсем честным путем. Заскочил в свою комнату за ключами от машины, ведь мне предстояло закупиться всем необходимым для подготовки к ритуалу, а еще заехать домой за кольцом. Эд все так же бессовестно дрых на моей кровати, растолкал недовольного пробуждением вампира, вручил пакет с бутербродами, а вместо кофе... Пузырек антипохмельного зелья. Оклемается. Сам за кофе сбегает. Душ принимать у себя не разрешил. Сказал топать в свой блок. Пусть думает, что сам там с похмелья сломал кабинку, чтобы к нам с Алекс лишних вопросов не было. Попросил пока держать в секрете приготовление к обряду. и Эд согласился прикрыть меня, если Алекс вдруг что-то заподозрит раньше времени. На КПП вновь столкнулся с той самой девушкой. «Ой, Гордей!» «Привет еще раз. Наверное, сама судьба сталкивает нас», — улыбнулась она. «Были у меня подозрения, что это не судьба, а другое слово на ту же букву. Слежка называется. Вот только зачем? Неужели я ей понравился, и она таким образом привлекает внимание?» «Привет», — отозвался из вежливости. «Была у лекарей. Что сказали?» «Ох, обошлось. Ничего серьезного. Еще сильнее заулыбалась она». Если бы по стрельбе глазками давали приз, Люсия собрала бы все медали. Но меня ее заигрывание не трогали. «Ну, хорошо, бывай. Мне ехать пора». «Гордей, постой!» — догнала на меня на стоянке, когда я почти дошел до своей машины. «А ты в какую сторону едешь?» «В торговые ряды?» — зачем-то признался я. «Какое совпадение? Мне тоже туда. Может, подвезешь?» И снова этот взгляд невинного оленёнка Если бы Алекс так сделала, я бы ее на руках отнес хоть на край света. Но эта девушка во мне подобных порывов не вызывала и уже начинала надоедать своей прилипчивостью. И что мне теперь делать? Отказывать? Я ведь больше чем уверен, что она только сейчас придумала, что тоже собиралась ехать в торговые ряды. И скажи я, что мне нужно во дворец, на чаепитие к императрице и тоже случайно оказалась бы по пути. «Пусть такси вызывает», — рявкнул дракон. Спасение пришло откуда не ждали. Среди толпы выходящих с КПП абитуриентов в серой форме я заметил знакомые макушки с красными и голубыми волосами. «Я еду не один, а жду кое-кого. Сейчас они как раз должны подойти». Достал смартфон и набрал старшую и сестер прахт, Анастасию. Младшая свой мобильник вечно ставила на беззвучный, и дозвониться до нее было большой проблемой. «Привет, братишка!» Я видел, как улыбается девушка, отвечая на звонок, отмахиваясь от какого-то потлатого парня, пытавшегося привлечь ее внимание. «Насть, новосани скоро, я вас на стоянке жду вообще-то!» Старался говорить непринужденно, отчаянно надеясь, что сестры поймут и подыграют. Настя обернулась в сторону стоянки, безошибочно находя меня взглядом. Пары мгновений ей хватило, чтобы заметить рядом со мной Люсию и оценить ситуацию. Спасать надо? Да. Проклинать можно? На твое усмотрение. Уже бегу, — обрадовалась темная ведьмочка. Шепнув что-то на ушко Ане, Настя подхватила младшую под локоток. Попрощавшись с ребятами в такой же серой форме, улыбаясь и хохоча, девчонки направились к нам. «Гордей!» — повисла на мне Анютка, звонко чмокая в щеку приветик, прости, задержались. Настя обняла меня с другой стороны, бедром неосторожно отпихивая в сторону Люсию. Ой, простите, я вас не заметила? Бросила она под растерявшейся девушке. Ну что, едем? Громко спросила Настя и едва слышно добавила. Куда, кстати, едем? Торговые ряды, шепнул на ухо. «Ах, точно! Я же котел новый присмотреть хотела с автонагревом и свечи ритуальные!» Хитрый взгляд в мою сторону дал понять, за чей счет будут покупки. «А мне накопители новые нужны», — подала голос младшая. «Конечно», — согласился я с неслабыми такими расценками. «В прошлый раз, три года назад, когда девчонки спасали меня от прилипчивой особы, сошлись на кафе и пирожных. Инфляция, однако». «Гордей!» «Это твои подруги?» К моему сожалению, Люсия никуда не ушла. «Мы больше, чем подруги. Неприветливо повернулась в ее сторону Аня. А ты кто?» «Меня зовут Люсия. Ощущение, что улыбка намертво приклеена к ее лицу. Я как раз просила Гордея подвести меня, ведь нам в одну сторону. «Ну что же, поехали!» — усмехнулась Настя и подмигнула мне. «Конечно, в идеале я бы хотел вообще никуда не вести Люсию, но у девочек явно все под контролем, а значит, доверю им свою шкурку, иначе мне Алекс ее на чешуйке разберет и по размеру рассортирует». Пикнул брелком сигнализации, снимая блокировку. Люсия направилась в сторону переднего пассажирского сиденья, но Аня ее опередила, бесцеремонно подвинув бедром. «Я всегда сижу спереди, потому что сзади меня укачивает», заявила младшая, вестибулярному аппарату который позавидует любой воздушник. Блондинка едва заметно скривилась, но все-таки села на заднее сиденье вместе с Настей. Судя по довольному виду старший прахт, поездка будет та еще.